Глава 59. Артем. Две недели спустя. Слушай, как у тебя получается? Ставлю на место последний стул в полуподвальном помещении для встреч а. Что? Семен добродушно поднимает брови. Сопротивляться, вздыхаю. Всему этому дерьму. Ты ведь тоже бухал. А сейчас тебя будто и не тянет вовсе. Семен смотрит на меня внимательно, словно мысленно решая — Готов ли я воспринять его мудрость? Потом, видимо, решив, что готов, произносит. У меня тоже не получается, Тем, Я не сопротивляюсь тьме. Я ее принял, увидел себе. А потом созрело осознанное решение, что не буду жалеть себя за это. И как у тебя хватает на это сил не жалеть себя? Вместо себя я жалею других, задумчиво отвечает Семён. «Таких типа меня?» «Ну нет, тебя жалеть нечего», — усмехается Семен, ободряющий хлопая меня по плечу. «Ты просто слегка запутался, но ты сильный парень, совсем справишься». «Нет, тебя я не жалею, жалею других. Многие, кто приходит на встречи, совсем себя потеряли. Их жизнь клонится к закату, здоровье разрушено, а ошибки уже не справить». Вот таким людям и нужна помощь, Артем. Слова Семена отзываются внутри непониманием. Как помощь другие может помочь в борьбе с собственной зависимостью? Бред какой-то. — Ну что, идешь? — улыбается Семен. Я киваю и помогаю ему убрать использованные стаканы чая. — Слушай, мне кажется, ты просто хочешь, чтобы я помогал тебе с этими бомжами возиться. Неловко усмехаюсь, чувствуя себя не в своей тарелке. Никогда еще не занимался ничем подобным. Но в тот вечер, когда Семен встретил меня в баре, а потом отвел к себе и выдал сухую одежду, он предложил мне стать своим помощником. А я почему-то согласился. «В точку!» — весело подмигивает он. «Сухой расчет и никаких эмоций. Ты меня раскусил». Семен посмеивается, пока мы выходим из зала и поднимаемся обратно на улицу. Он молчит, а я все думаю о его словах по поводу помощи другим. Неужели эта хрень реально работает? Вот начну кому-то помогать, и все, стану другим человеком. Разве такое бывает? Просто мне это позарез как надо. Я же миле обещал. Обещал, что больше не дам ей повод себе усомниться. Стану той надежной опорой, которую она так заслуживает. Вот только осталось понять, как мне таким стать. — То есть, по-твоему, я должен стать грёбаным единорогом? Засёгиваю куртку на ходу. Какать радугой? Творить волшебство безвозмездно? — Ну, — Семён закатывает глаза. — Да, вроде того. Но еще и простить родителей было бы неплохо. — Нет, это точно нет. Упрямо хмурю брови. Лучше я буду официантом для этих бедолаг что навстречу пожрать печенек приходит. «Как знаешь, Артем, но ты ведь помнишь правило. Обида рождает гнев, а гнев — это тоже вид боли. Это отталкивает тебя от излечения». Стискиваю зубы. «Лады, я тебя понял». Протягиваю руку для прощального рукопожатия. Сажусь в припаркованной возле входа тачку и достаю телефон. Мила прислала фотку огромного блюда моих любимых пирожков с мясом, около которых уже вьются две пары алчных глаз. Подпись под фоткой. «Приходи, а то Люцик и Цезарь все съедят без тебя. Только доказывает мои худшие опасения». «Усмехаюсь», — отправляю ответное. «Уже мчу, как вдруг телефон принимается вибрировать, и на экране я вижу имя Рита». Вдыхаю, раздумываю, взять трубку или нет. Сперва больше склоняюсь к «нет» и добавить в черный список. Потом все же вспоминаю слова Семена и нехотя нажимаю на зеленый кружок «принять». Ладно, если Семен считает, что прощение сделает меня лучшим мужем и отцом, то так тому и быть. Попробую эту хрень. «Да», — вздыхая в трубку. Мать схлипывает, а потом быстро говорит. «Артем?» «Ну, а кто еще?» Снова было начинаю раздражаться, но вовремя себя одергиваю. «Что ты хотела?» Спрашиваю уже более спокойным голосом. «Тут Виктор...» Она всхлипывает еще громче. «Ему плохо. Кажется, это конец. Ты можешь приехать?» Сискиваю зубы и закатываю глаза. «Мне жутко хочется домой к любимой, питомцам и пирожкам. Да, я обесчувственной скотина». «Не горжусь этим, но я не понимаю, как это исправить». «Артем, мне так плохо!» Рита негромко плачет в трубку. «Пожалуйста, ты мне нужен!» «Ладно». Цежу сквозь зубы и завожу мотор. Скоро буду. «Спасибо тебе! Спасибо, сынок!» Отключаюсь, стараясь дышать ровнее. Открываю контакт Милана и записываю аудио. «Детка, прости, не получится сейчас приехать». Придется навестить Риту Виктору в больнице. Я тебя люблю. Не позволяем съесть все пирожки. Завожу мотор и отъезжаю от парковки.